Глава девятая. Счастливые и довольные мы несли вещи на пятый этаж. Я с двумя пакетами, в которых лежали продукты из холодильника Мартынова, Алёша тащил одежду с ценными вещами. Кряхтел и сопел, каждый раз задаваясь вопросом, что у меня там. И вот нужная секция под номером 507, в которой две комнаты, на два человека и на три. Меня определили в двушку вместе с плотниковой Надеждой. Дверь белого цвета очень даже порадовала. Ожидала что-то покоцанное в следах от пинков, но нет. Толкнула, желая открыть, но она не поддалась. Выходит вторая студентка уже на месте. Вахтерша сказала, что соседка была утром, но уехала. Видимо, она пропустила, когда вернулась. Дверь распахнулась, и я увидела небольшого роста девушку с темными волосами и огромными карими глазами. Она с улыбкой посмотрела на меня, а потом на Мартынова, находившегося за моей спиной. На ее лице тут же появилось недоумение и растерянность. В какой-то момент мне даже показалось, что они знакомы, так как улыбка Мартынова тут же исчезла. «Привет, я Катя, твоя соседка по комнате. Сказала ей, предполагая, что мы с ней подружимся. Очень даже приятная на первый взгляд. Она кивнула и, стараясь не смотреть на Мартынова, тихо выдала. «Привет, я Надя. Очень приятно». Девушка поспешно отошла от прохода и руками показала на небольшую комнату, где увидела две кровати, стол со стульями, две тумбочки и встроенный шкаф из ДСП. «Вот». Нам даже холодильник дали, а еще сам комендант приволок вторую тумбочку и два стула, притом новые, со склада. Я даже подумала, что это розыгрыш, но ничего не забрал, хотя долго ворчал про злую ведьму. — Ага, заберет он. — Как же? С моей бабулей шутки плохи. — А обычно как? — Обычно как вымолишь. — Ох, а ты тоже первый курс? — Нет, я второй. Скромно сообщила она и как-то с волнением посмотрела на парня, который делал вид, что ее нет. Мартынов пялился на стену. Видимо, в этих голубых обоях нашел что-то увлекательное и вел себя довольно спокойно и тихо, что ему не свойственно. «Это мой друг Леша», — сказала, вспомнив, что не познакомила их. Девушка только кивнула, а парень проигнорировал, чего не ожидала. «Такой сухарь!» Я считала его дамским угодником, и пока поднимались по лестнице, так как лифт не работал, он с тремя девушками успел пообщаться, порадовав их комплиментами, но не с Надей. «Так, давай все раскидывай по полкам и поедем в кино. Забыла, что ли?» Подал недовольный голос Мартынов, оторвавшись от созерцания стен. «Ага, сейчас!» Согласилась и подошла с пакетами к небольшому закутку, где стоял холодильник. В нем одиноко скучал лишь йогурт. Быстро стала ставить продукты на полки, сразу же планируя, что можно приготовить вечером. Хотя мы же гадостей всяких наедимся в кинотеатре, и потом только останется активированный уголь глотать. Быстро справилась, о чем радостно сообщила. Вот и все. Отлично. Поспешно заявил Мартынов, начиная двигаться к двери. Тогда пакеты потом выпотрошишь а то до начала фильма осталось сорок минут. Не успеем. Я еще планировал пиццу купить, да попкорн взять с колой». Кивнула и повернулась к Наде. «Буду чуть позже. Там и познакомимся». «Буду ждать», — тихо сказала она, стараясь не смотреть на Мартынова. Стеснялась. Стоило распрощаться, мы направились к лестнице. Когда уже прошли третий этаж, я все же спросила. «Как-то ты груб с ней? Чего это? А чего мне с ней церемониться? Видно же, что так себе. Очень даже красивая девочка. Я знаю ее. Она из неблагополучной семьи. И что? То, что она недалеко уйдет от своих родителей. С такой можно только... Прищурилась и дала ему подзатыльник. Как раз рядышком сверкал им. Ты чего? Возмутился Алексей, почесав затылок. Не нужно судить детей по их родителям. «Не спорю. Большая часть видит пример и повторяет, а малая видит и презирает. Старается всеми силами выползти из этого ада. Ты слишком добрая, а я реалист», — добавил он и подмигнул, шикарно строя глазки. «Это он умел. Поверь, для такой... На все есть свой ценник, продажная, как ее мать. Так, все. Я не хочу об этом слышать. Либо никуда не пойду». «Не обижайся. Я, если честно, разочарован, что ты с ней живешь. Может, я перетру с комендантом, чтобы ее куда-нибудь в другую комнату определили, а?» Спросил он, поднимая указательный палец. Вроде как замечательную идею придумал. «Зачем?» — недоуменно уточнила у него. «Как зачем? С такой лучше не дружить. Шваль. Захотелось еще треснуть, но не стало. Вдруг там мозг. Хотя нет, я не считала его глупым. Только порой Алексей ужасно раздражал своими выводами и выходками. «Ой, я сама определюсь, а ты поторапливайся. Твою пиццу съедят, пока языком тут чешешь». Весело напомнила ему о приятном. «Это точно. Я без нее никак». Довольно выдал Мартынов и рванул вперед, при этом хватая меня за руку и еще потягивая. Вот оно, волшебное слово «пицца».